Глава двадцать четвёртая. Назначение. Аластер Дарк. «Где ты был? Я искал тебя!» Недовольно произнёс Дерек, а я с трудом сдерживал счастливую улыбку. «Извини, встретил кое-кого», — честно ответил я, стараясь скрыть свою радость от долгожданной встречи. «Надеюсь, что это кто-то по нашему делу, иначе не вижу поводов для такой широкой улыбки». «Или этот некто... женщина?» Проницательно уточнил коллега. «Ты прав, это моя знакомая. Не стал угать я. Дерек не обладает ментальной магией, но он опытный аналитик и очень наблюдателен. Поэтому лучше лишний раз не вызывать подозрений». «Ты меня пугаешь, Алл. С каких это пор знакомицы вызывают у тебя такие эмоции? Быть может, представишь и меня, этой загадочной особе?» продолжал любопытствовать Айс. «Ты лучше скажи, что нашел кого-нибудь любопытного на трибунах», ответил я, уводя тему разговора от Фелиции. «К сожалению, это безнадежно. Больше сотни девчонок не сводили глаз с эльфов, да и парни внимательно наблюдали за их выступлением. Их сообщником может быть кто угодно», подтвердил мое опасение коллега. «Паршиво. Опять нечего сказать королю». Он и так в бешенстве после очередного покушения, а мы не можем никак зацепить этих скользких остроухих гадов. Посетовал я. За последние полгода мы мало продвинулись в расследовании относительно заговорщиков. Единственное, что нам пока удавалось, это отражать попытки устранить короля или его сыновей. Но так не может продолжаться. К тому же нам пока просто везло. И неизвестно, сколько еще капризная удача будет на нашей стороне. Григориан V после последнего покушения на старшего принца был вне себя от ярости и требовал срочного решения проблемы. Только как ее решить, если эльфы не допускают промахов? Скоро все еще сильнее усложнится. Принц Сайрус вернется в академию, чтобы продолжить обучение. Конечно, разумнее было бы ему оставаться во дворце, но это будет выглядеть так, как будто король его наследник спасали и испугали эльфов. А этого допустить наш правитель просто не мог, бездна поглотив все эти интриги и подковерные игры. «Да, хорошего мало. Тень принца Сайруса — опытный воин и сильный маг. Но охрану все же нужно усилить. Не думаю, что ушастые показали все, на что способны. Может, у тебя будет повод снова повидаться со своей знакомой?» Закинул пробную удочку дерик пытаясь выяснить степень моей заинтересованности в таинственной незнакомке. Я на службе, не время сейчас отвлекаться. Вполне резонно, заметил я, осаждая в первую очередь свое нетерпение, впрочем, как и любопытство коллеги. «Это точно», — подтвердила издочерчивая пентаграмму переноса. Учитывая важность нашей миссии, нам обоим выдали приличный запас одноразовых порталов и допуск прямо во дворец, что значительно экономило время. Конечно, я мог бы воспользоваться подарком Фелиции, Но нельзя было показывать его Айсу. Пусть внешний вид амулета изменён, но свойство этого изобретения настолько уникальны, что это могло спровоцировать ненужные вопросы или привлечь внимание сыска Клис. Мне было тревожно оставлять её здесь. Угораздило же этих эльфов явиться в наше королевство именно в этом году и в это учебное заведение. Ещё и интерес этого сопляка на Тей-Эля-Айфаре. Надеюсь, что он достаточно быстро найдет с кем утешить свою раненую гордыню и оставит мою девочку в покое. Мою. Я настолько проникся мыслью, что Фелиция каким-то чудом останется со мной, что не знаю, смогу ли пережить ее потерю. А ведь шансов, что мы будем вместе, по-прежнему мало. Еще и этот эльф. Все, иди первым, предложил мне Айс, активировав руны переноса. Отогнав малодушные мысли недостойной мужчины, я окунулся в прохладу под пространство, чтобы оказаться в холле, у парадного входа в королевский дворец. Вслед за мной появился Дерек. «Господа каратели, его величество ожидает вас в своем кабинете», сообщил нам тощий юноша, одетый в темную форму дворцовой прислуги. Звуки наших шагов разносились гулким эхом под высокими сводчатыми потолками. Из этой части дворца намеренно убрали ковры, чтобы сложнее было пройти незамеченными, как будто многочисленных амулетов, стражей, ловушек было недостаточно. Но речь шла о семье короля. Полагаю, если бы на Фелицию охотились, то я тоже использовал бы всевозможные и невозможные способы, чтобы обезопасить ее. Хотя о чем это я? Лис и так постоянно что-то угрожает. Предварительно постучав, слуга открыл двустворчатую резную дверь, пропуская нас в кабинет Григориана V. Сам монах сидел в высоком кресле, хмуро читая какие-то донесения. Скажите, что у вас есть хорошие новости, потребовал правитель, откладывая документ в кипу уже прочитанной корреспонденции. Говорят, что отсутствие плохих новостей уже хорошая новость, попытался пошутить Дерик, но король явно не был настроен на шутки. Эльфы популярны в Академии. Как я и говорил, выявить сообщника с первого взгляда не получилось. Боюсь, нам нечем порадовать вас, ваше величество. Признал я, опуская голову. Бросил украдкий взгляд на Григориана Пятого. Широкие брови сведены, губы поджаты, а по ментальным счетам хлещет досада, ярость, страх и беспомощность. Опасный набор чувств обеспокоенного родителя. хотя что его мог бы упрекнуть. За 10 лет работы карателем я настолько хорошо изучил узор ковра в этом кабинете, что мог бы досконально воспроизвести каждую витиеватую закорючку. «Плохо. Очень плохо. Одному из вас придется отправиться в академию. Проще было бы определить вас с виду принца, но усиление его личной охраны вызовет тот эффект, которого мы стараемся избежать. Не хочу, чтобы остроухие видели, что мы напуганы». Значит, остаётся вариант поставить карателя на место преподавателя боевых искусств, например. Остаётся решить, кто из вас двоих займёт это место. Задумчиво произнёс монарх, сверля меня и Айса тяжёлым взглядом. «Будет лучше, если поедет Аластер. Он опытнее и более коммуникабелен», предложил Дерек. Всем была известна его нелюбовь к учебным заведениям, но и я не могу похвастать. педагогическими талантами несмотря на прикрытие основной вашей обязанностью была и остается безопасность принца привлекать ненужного внимания также не рекомендуется что скажете дарк спросил король обращаясь ко мне я приложу все усилия пообещал я собственно вопрос был риторическим в том что из нас двоих моя кандидатура подходит больше не было сомнений в другой ситуации я был бы даже рад Работа в Академии гораздо проще будь будней карателя, но сейчас находиться там было опасно для меня. Смогу ли я справиться с искушением и с должным рвением отнестись к расследованию? Хотя выбора-то и нет. Прекрасно! Сейчас я отдам секретарю распоряжение. Завтра же приступайте к своим новым обязанностям, аластер Как раз у вас будет пара дней, чтобы внимательно приглядеться к окружению принца и нашим гостям. пока Сайрус не прибудет в учебное заведение», — произнес Григориан знакомым жестом, давая понять, что аудиенция окончена. Мы молча вышли из кабинета и зашагали привычными коридорами. «Прости, дружище, ты же понимаешь, что у меня нет шансов справиться там. Ненавижу школы и все, что их напоминает», — признался Дерек, видимо, для успокоения собственной совести. «А я только кивнул». Ведь мои мысли сейчас занимала совсем другая проблема.